Глава шестьдесят Когда Ника вернулась в Орден, то обнаружила пустые коридоры и гнетущую тишину. Казалось, что все вымерли. Она словно физически почувствовала, как в воздухе вокруг нее смыкается тьма, липкая и кромешная, запуская свои щупальца в душу и вызывая первобытный страх. Причувствие беды, подобно резко налетевшему цунами, захлестнуло ее с головой. Так, без паники. «Возьми себя в руки», — приказала себе Ника усилием воли, разрывая тиски страха и возвращаясь в реальность. Она развернулась и побежала по коридору в медчасть. Все трое целителей оказались на месте. В полном молчании они стояли возле операционного стола и, напрягая все силы, весь свой дар пытались спасти смертельно раненого, истекающего кровью Дмитрия. «Что случилось? И где Алекс?» Прерывающимся голосом спросила Ника, окидывая тревожным взглядом знакомые лица. Вся комната была заставлена кроватями, на которых лежали раненые воины света. Наши люди попали в ловушку. Не поворачивая к ней, головы устало ответил Ян. Марию оттуда уже перевезли в другое место, а в особняке их ждала засада. Очень много раненых и убитых. Алекс взят в плен гоблинами. Он сейчас у ворона. Не бойся, он жив, успокоил он девушку, чувствуя, как в ее душе поднимаются черные волны паники и страха. Пока жив. Старейшины пытаются сейчас определить местонахождение его и Марии. Взгляд девушки упал на бледное заострившееся лицо Дмитрия, лежащего без сознания. На нем была широкая набедренная повязка, перепачканная кровью. В крови было все его тело, как и разрезанная целителями одежда, валяющаяся на полу. Ника подошла к своему другу и, сжав его руку в своих руках, с мольбой посмотрела на целителей. «Скажите мне, что с ним все будет в порядке», — умоляли ее глаза. Но на их изможденных и печальных лицах она без слов увидела ответ, подобный приговору. За сегодняшний день они вылечили так много раненых, что их энергия была уже на исходе. У него пять пулевых ранений, три из которых смертельны. «Два в живота одно, на сантиметр выше сердца», — сказала Ирина, избегая смотреть девушке в глаза. Еще одна пуля вошла в плечо, другая в бедро. Все пули прошли на вылет. Просто чудо, что он до сих пор жив. Гоблины бросили его, думая, что он уже мертв, но старейшинам удалось его обнаружить. И с помощью ребят из отдела зачистки доставить к нам. Но боюсь, что его ранение слишком серьезное. Добавила она печально. Он потерял слишком много силы крови, а наши силы уже почти иссякли. На глаза девушки навернулись слезы. Ей не хотелось верить, что все это происходит на самом деле. Дмитрий, такой сильный, мужественный, волевой, ироничный и несгибаемый, лежал сейчас перед ней беспомощный и умирающий. Вероника почти физически чувствовала, как тают его силы, не оставляя никакой надежды вернуть его к жизни. «Могу я чем-то помочь?» — спросила она, вытирая слезы, катящиеся по щекам. Все трое целителей пристально посмотрели девушке в глаза. «У тебя есть дар целительства?» — кивая головой, вынесла, наконец, вердикт Ирина. «Возьми стул и сядь рядом». Ника бросилась к окну за стулом, быстро подтащила его к Дмитрию и села, сжав в своих руках его прежде стальную, а теперь бессильно повисшую и перепачканную в крови руку. Она поднесла ее к своим губам и поцеловала. «Я сделаю все, лишь бы ты поправился. Я люблю Алекса, но ты мне тоже очень дорог. Только не умирай», — мысленно взмолилась девушка. «Теперь сосредоточься на точке на два пальца выше твоего пупка. Сконцентрируй в этом месте всю свою энергию в виде огненного шара». Благодаря тренировкам у на у Ники это получилось довольно легко и быстро. «Теперь представь, как эта энергия из твоего живота перетекает в твою правую руку. А оттуда теплым ручейком проникает в руку Дмитрия и распространяется по всем его жизненно важным органам». «Молодец», — похвалила она Нику, видя, что девушка, стараясь изо всех сил, довольно успешно справляется с этой задачей. «Продолжай», — добавила Ирина. «У тебя все прекрасно получается». Двое целителей сосредоточились на полевых ранениях живота, а Ирина направила свой дар на рану возле сердца. Их общие усилия принесли результат. Раны очень медленно, но все же стали затягиваться. Усилием воли Ника заставила себя пока не думать об Алексе и направила все свое внимание на то, чтобы спасти Дмитрия. Прошло около десяти напряженных минут, и девушка почувствовала, что у нее начинает кружиться голова. Но, несмотря на это, она продолжала перегонять свою энергию в тело друга. И ее сердце наполнилось огромной радостью, когда она увидела, как веки Дмитрия дрогнули, и он медленно открыл глаза.